Новые подробности Откозыряв охраннику на входе, Антон быстро проследовал к залу совещаний. Там его уже дожидались старшие офицеры дивизии. Краткие доклады на штабы, руководители Объединенной службы разведки, а также селекторные отчеты полномочных по усадьбам не заняли много времени. Обстановка всюду была нормальной. Исключение составлял только казачий дюк с его загадочными визитерами. «Товарищ генерал, разрешить обратиться». Молоденький шифровальщик из секретного отдела майора Громова вытянулся в стронку в дверях зала заседаний. «Валяй, обращайся». Получена отбойка из центра и краткое сообщение Заксакова. Антон вспомнил утреннее происшествие. «С чего начать?» «Давай саксакова Только самую суть, кратко». «Из местного штаба АО радирует. Ночная тревога ложная. В периметр просочилась группа беженцев. Ее уже приняли и обустроили». Детали сообщат дополнительно. Хорошо, дальше. Шифровка из центра. Получена сегодня в 8.30 утра. Центром для всех девяти укрепрайонов России являлась московская троица Сергиева Лавра, где с началом исхода сосредоточилось духовное, политическое и военное руководство православного народа. В 8.30 машинально повторил генерал, принимая из рук шифровальщик объемистый пакет. Ладно, ступай, попроси майора Громова подобрать мне всю переписку по казачьему дюку. Всю, не забудь. Включай то, что нам по этому вопросу радировали соседи и федералы. Справки от аналитиков центра пусть тоже не забудет приложить. Короче, все до последней буквы. Жду его у себя с докладом через полчаса. Совещание кончено, все свободны. Это уже присутствующим офицерам. В кабинете Антон вскрыл секретный пакет и на глазок прикинул объем основного текста подписанного наместником Лавры Владыкой Климентом. Ничего себе телеграмка, Целых три страницы. Что там еще? Так, письмо Владыки Феогноста, справки. Сначала шифровка. Повернувшись к окну, Антон углубился в чтение. А почитать было чего? На основании разведданных, полученных из разных источников, центр сообщал. Первое. Группа наемников, проникшей в окрестности казачьего дюка, относится к крупному межрегиональному бандформированию, возглавляемому бывшим полковником ФСБ России А. Шпилевым. Сфера деятельности – Центральная Россия и Сибирь. Второе. Установленная цель группы – полигон 3245С, расположенный в двух километрах от Казачьего дюка. В советские времена он использовался как сверхсекретная лаборатория и испытательная площадка для разработки боевых ядерных материалов и технологий, прежде всего Плутония-239 – После распада СССР полигон был законсервирован. Работы на нем прекратились. Тем не менее, вплоть до 2015 года он сохранял статус строго охраняемого объекта. После начала на территории России и других стран гражданской смуты почти вся документация, касающаяся объекта 3245С и проводимых на нем работ, исчезла, уничтожена или похищена неустановленными лицами. Последнее обстоятельство не позволяет достоверно судить о том, все ли материал удалось вывести к 2015 году, а также могла ли какая-то их часть и какая именно остаться на объекте. Третье. Наиболее вероятный центр считает ту версию, что наемники Шпилевого проникли на полигон в целях поиска остатков продукции секретной лаборатории, а также сохранившейся научной документации. Четвертое. В этой связи генералу Айи Савину предписывается принять срочные решительные меры к задержанию визитеров, установлению, желательно по горячим следам их личностей, истинных целей и результатов поисков на полигоне. В Телеграме также отмечалось, что в состав группы предположительно могли входить иностранные граждане, таковых надлежало любой ценой брать живьем. Центр обоснованно допускал, что Шпилевой мог действовать не столько по своей инициативе, сколько по поручению некого иностранного заказчика, который вполне мог внедрить в группу наемников своего явного или тайного осведомителя. Получение любой информации о заказчике и его представителях также определялось приоритетной задачей. В конце телеграммы выражалась благодарность генералу Савину, уполномоченному Мальцему, а также юным витязям и сказачьего дюка за оперативное опознание Сократа, ускорившее расследование событий вокруг полигона. Помимо шифровки в доставленном от Громова пакете – Антон обнаружил короткую записку от владыки Феогноста и информационную справку о Плутонии 238. Епископ, в частности, писал, «В монастыре Антона Ильича дела идут еще куда не шло, а вот в городе что-то уж очень неспокойно у меня на душе в последнее время. Это чувство трудно передать словами, словно над Москвой сгущаются грозовые тучи». Словно чья-то лихая и злонамеренная рука день за днем подрубает ту хрупкую стабильность, на которой держится наше скудное и временное здешнее житие. Невзгоды и страх перед будущим толкают оставшихся в городе жителей на все более и более дерзкие поступки, на бунт, на преступления. Увы, это снова и снова со всей остротой ставит перед нами задачи подготовки и эвакуации гражданского населения московских обителей». Решение еще не принято, но ты и в твоем лице совет общины должны знать. Это решение не за горами, оно может состояться в любой момент. Если обстановка окончательно выйдет из-под контроля, хаос зажмет нас в огненное кольцо. Гарнизоны из числа монахов, воинов и дружинников, разумеется, останутся на месте и смогут еще долго держать оборону, быть может, годы. Они будут стоять до последнего, оберегая монастыри, Без них, без этих опорных пунктов, мы окончательно утратим стратегически важное присутствие в столице, а это, как ты понимаешь, в нынешних условиях смерти подобно. Но женщины, дети, старики, вправе ли мы подвергать их жизнь смертельной опасности? Можем ли мы упустить шанс на их спасение? Почему я в очередной раз заостряю твое внимание на этом вопросе? Во-первых, чтобы раньше срока не поднимать шума. Чем уже круг осведомленных, тем организованнее и спокойнее пройдет подготовка к эвакуации. Да и недругам нашим ни к чему знать о наших планах. Во-вторых, чтобы ты понимал скрытую от глаз подоплеку происходящих событий. Я имею в виду, не удивляйся, события вокруг вашего казачьего дюка. Чутье пожившего и видавшего вида человека подсказывает мне. Засада в лесу и появление тех же самых людей на бывшем ядерном полигоне — это не просто звенья одной цепи. Это нечто большее, нечто по своему глубинному смыслу и значению, выходящее далеко за рамки одного укрепрайона, не говоря уже об отдельной взятой деревушке. Дело Антон не в бывшем чекисте Шпиревом, Это зверь опасный, но нам он вполне по силам. Куда более серьезные потенциальные угрозы исходят, как мне кажется, от тех кругов, доморощенных или иностранных, со временем разберемся, которые за кулис манипулируют противником, используя в своих интересах его алчность и амбиции. Чего хотят эти силы? Как далеко простираются их замыслы? Не нацелены ли они, в том числе и против наших общин, которые за последние годы заметно окрепли, и кое-у кого, надо полагать, вызывают приступы зависти и злобы? Не знаю, друг мой, не знаю, что и подумать. Святые отцы учат нас отстраненному созерцательному восприятию любого земного события или явления. Они говорят не хули», И не принимай, ибо по скудости своей мы не в состоянии сразу понять, от кого исходит данное событие, от Бога ли или по его попущению от темных бесплотных сил. Но хочешь верь, хочешь нет, чует мое стариковское сердце, намучаемся мы еще со всей этой историей, а тут, как назло, еще и массовая эвакуация подоспела. Полагаюсь на тебя, Антон, полагаюсь на душу твою, мудрую не по годам, опыт и командирский талант. Слушайся Бога. Он направит и подправит тебя в нужный момент. Помнишь, у отцов, не враг силен. Мы слабы, а слабы мы, когда в беспамятстве и гордыне по собственной своей дурной иначе не назовешь воли, уподобляясь детишкам несмышленым, вырываемся из крепкой любящей длани Господней и тем самым добровольно подставляемся под удары огненных стрел врага. Бог спасает нас не без нас, величайшая мудрость отцов. Прости, старика, все сказанное здесь для тебя, конечно, не ново, но, поверь, напоминание не лишнее. По себе знаю, как невероятно трудно бывает человеку держать себя в постоянном духовном тонусе, не рассеиваться, не расслабляться, не поддаваться действию искушений соблазнов, фантазии и помыслов, внушаемых врагом, поддерживать чистоту души, как следствие активную связь религию с Богом. «Блюдите, как опасно ходите», вызывает к нашей немощи апостол Павел. «Без Бога ничего мы не можем». В моменты внутренней разболтанности беспечности, когда кажется, именно кажется, это слово я подчеркнул бы дважды, что все в порядке, все у нас получается и все под контролем, именно в такие моменты духовная связь с Творцом может незаметно ослабнуть и даже прерваться, и мы уже не чая себя остаемся один на один с сатаной лютым, а он, как известно, пощады не знает. Тебе, Антон, как военному христианину, предстоит нести особый крест. Твое профессиональное служение Господу осложняется тем, что страсти, эти болезни ветхого человека, облепляют и истязают воина, как назойливые мухи, днем и ночью. Он всегда на передовой двух сражений, духовного и телесного, Он идет по краю обрыва, в непосредственной близости от тягчайших искушений, и этим, конечно же, пользуются лукавые враги. Хотя они отпали от Бога, но ангельский свой ум и другие способности в известной мере сохранили. За многие тысячелетия своей потусторонней темной жизни в непрестанной борьбе с людьми бесы досконально изучили физические и психические слабости человека разработали целый арсенал способов воздействия на его тело и нервы, мозг, чувства и волю. Так как явные, наиболее пагубные страсти мы, худо-бедно способны еще различить, так же и вред от них, то эти невидимые тёмные темные создания стараются намеренно все смешать и спутать в наших головах. Порочным переживаниям придаются тонкие, многогранные, изысканные формы. При необходимости усиливается действие одних страстей и искусственно ослабляется действие других, Дабы окончательно сбить душу с толку, бесы то ввергают ее в ныне, то наоборот, придают ее страстным возбуждениям, возвышенные образы и значения, красивые наружности и прочее. Не исчезла их уловкам, лукавству, лжи и всевозможным способам обольщения, цель которых всегда одна и та же — погубить ненавистного человека. Нам же надо знать одно — сами мы без помощи Божьей не способны одолеть лукавство бесов. Но мы можем, мы обязаны неустанно прилагать волевые усилия к борьбе с ними во вся дни живота своего, а не только во время падений и призывать, призывать имя Господне на помощь. Только Он по покаянной молитве нашей, а не мы сами по себе и никакой другой человек может обеспечить победу в этой непримиримой борьбе. Обращаюсь к тебе, друг мой, не оставляй ни на минуту сердечно Иисусовой молитвы, Она и взбодрит и направит и защитит тебя на всякий час. Да прибудет с тобой благодать Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Да, брат, вздохнул Антон, дочитав последние строки письма владыки Феогноста. Дожил ты до светлых денёчек. Владыка даже находясь в Москве за пятьсот верст от подсолukhov, понимает состояние твоей души лучше, чем ты сам и он тысячи раз прав. Ей в успокоился, разомлел, расслабился. Поверил предательскому затишью. Молиться стал меньше и хуже, с прохладцей, с мыслями отвлеченными. Антон знал за собой эту молитвенную недостаточность и недобросовестность. Знал ее за ним и наместник. Вот и предупреждал, напоминал деликатно, стараясь упредить возможную беду. Незримая духовная связь, соединявшая сердца все эти годы, вновь помогла принесла обоим добрые плоды. Генерал почувствовал прилив спокойствия, силы и уверенности. Владевший им, хотя и прикрытой показной активностью апатия последних дней, оставила наконец, его, то ли под действием разумляющих слов владыки, то ли под незримыми лучами его молитвенной помощи. Ватная перенаспала с души. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного!» Начал он произносить святые слова. Не устами, не умом одним, нет, всем сердцем своим, и сердце ответно затрепетало, наполняясь живительным теплом, ясностью и уверенностью, даруемой благодатью Святаго Духа. Эти мгновения были бесценны, они стоили всех его успехов, знаний и наград, стоили самой жизни его. Но даже и осознанная готовность к самопожертвованию не имела теперь решающего значения, ибо собственная жизнь Антона — Давно не принадлежало ему одному. Когда-то он был солдатом Красной империи, возможно, одним из последних. Теперь и до конца своих дней он воин Христов, и только один полководец отныне ведет его в бой, только он знает его истинный путь, определяет решения и отсчитывает оставшиеся сроки. Так, теперь в Плутоне. Генерал открыл последнюю справку и вновь погрузился в чтение. Кое-что о ядерном оружии и ядерных материалах он, конечно, знал. Изучал сначала на военной кафедре в МГИМО, затем более предметно на курсах ускоренной спецподготовки в Псковской воздушно-десантной дивизии, куда угодил в начале 80-х годов, в самый разгар афганской войны. Тогда на войну он не попал, бог миловал, зато пришлось изрядно попотеть на марш-бросках, стрельбищах, тренажерах и борцовских коврах, фарсировано сотни таких же, как он, переводчиков с арабского и фарси, проходить курс парашютно-десантной подготовки и совершать прыжки Ан-2 и Ил-76. Научился стрелять, взрывать и убивать ударом ладони. На всю оставшуюся жизнь запомнил мудрые высказывания вечно пьяного врача медсанчасти «Лишний удар о землю, ребятки, еще никому здоровья не прибавлял». В справедливости этого утверждения Антон убедился на собственном горьком опыте. Два последних ночных прыжка с сил 76 в ветреную погоду обернулись для него серьезной травмой позвоночника. Что-то там внутри хребта сместилось, сплющилось. Потом боль вроде бы тихола отступила на время. Бурные политические баталии в Москве 90-х годов, Чечня и последовавшие за нею тяжелые многолетние похмелья как-то не располагали к серьезному лечению болезне времени все прогрессировало все наступало все давило и терзало его кости напоминая о себе мучительными бессонными ночами и болевыми до слез спазмами особенно в промозглой московской межсезонье когда он окончательно скатился на дно и подсел на наркотики дело дошло практически до полной инвалидности лишь бегство в подсолнае посты молитвы бани и травы отца до сифея В купе с ежедневными сначала щадящими, а потом до пота зарядками вернули ему ощущение тела. Боль так до конца и не прошла. Она затаилась в суставах и мышцах, но и он сжился с ней, изучил ее повадки, безошибочно угадывал ее приходы, знал, как и чем ее встретить. В известной мере он даже был благодарен этой своей боли. Она как заноза в душе не позволяла ему ни на секунду утратить контроля. Она дисциплинировала и сдерживала его неугомонный нрав и, быть может, служила той незримой, но крепкой уздой, которую божий промысел однажды набросил на его заносчивую и разболтанную душу, чтобы исцелить и уберечь от худшего. Антон встал, в задумчивости прошелся по кабинету, машинально подтянул весь этой на старинных напольных часах, сделал пару тройк растягивающих упражнений и снова вернулся к чтению. Итак. так. Плутоний-238. Редкая гадость, так кажется, характеризовал этот изотоп бомбового 239-го Плутония полковник Алифанов, заместитель начальника кафедры военной подготовки МГИМО, ответственный за курс под общим названием «Оружие массового поражения» и именовавших своих подопечных студентов, включая Антона, не иначе как балбесами. Правда, именовал Любя. Балбесы полковнику отвечали взаимностью за доброту и врожденную интеллигентность, которую каким-то непостижимым образом сумел сберечь даже в суровой армейской среде советского образца. На занятиях полковник Алифанов не скрывал своего отвращения к излагаемому предмету. Перечисляя поражающие факторы ядерного взрыва, обычно они изображались на реальной карте Западной Европы в виде эпицентра и разноцветных концентрических кругов, он хмурился, хмыкал, кривил рот или вдруг ни с того ни с сего начинал глупо иронично улыбаться, в общем вел себя, мягко говоря, не вполне адекватно. Когда начальство делало ему на этот счет соответствующие внушения, он изображал покаяние, и отнекивался туманными намеками на психические последствия своего личного участия в семипалатинских испытаниях первой советской ядерной бомбы. Впрочем, других чудачеств за ним не водилось, и на кафедре полковника терпели. Из совершения справки внимание генерала привлекли две характеристики Плутония-238, которые вполне могли объяснить возможный интерес к нему со стороны неустановленных кругов. Первое – это чудовищная токсичность изотопа, сравнимая разве что с нашумевшим в начале 2000-х годов полунием-210. Предположительно, именно им в свое время был отравлен в Лондоне беглый полковник ФСБ Литвиненко килограмма порошкового плутония-238 при условно-равномерном его распылении с воздуха теоретически хватило бы для уничтожения всего человечества 6 миллиардов человек. Второе — колоссальная разрушительная сила. 6 килограммов гадости по взрывной мощности равнялись 200 тысячам тонн тринит -луола. И все-таки чего-то важного в справке не хватало. Что-то явно отсутствовало. Но что... А, понятно. Антон поднял трубку, через коммутатор попросил срочно соединить его с учителем химии местной школы Игорем Николаевичем Острицовым. Мнению этого человека он безоговорочно доверял. За скромной личностью школьного педагога скрывался его давний друг, доктор физико-математических наук, физик-ядерщик, и в недавнем прошлом один из крупнейших в России специалистов по военно-космическим технологиям. Антош, ты что ли? Здоров, пропащи душа. — послышался в трубке глуховатый голос Острецова, в котором угадывались нотки любопытства. — Что у вас там стряслось? — Меня чуть не силком сорок сорвали. — Говорят, вызов из штаба срочно бегом. — Все в порядке, Игорь Николаевич. — Не волнуйся. Ничего у нас, слава богу, пока не сгорело. — к имеется. А ответ на него, кроме тебя, никто дать мне не сможет. Умники из центра таких вещей просто не знают. В справочниках-то ничего такого не накопаешь? «Тут нужна консультация специалиста-практика. Ты слышишь меня?» «Ну не тяни, Антон Ильич. Давай по существу. Растолкуй мне, пожалуйста, дорогой Игорь Николаевич, какой объем может занимать в Плутоне 238? Это раз. И два. В какой упаковке он хранится и транспортируется?» «Ну ты даешь прикурить. С утра пораньше такие задачки ставишь. Прямо обухом по голове. Ну ладно, ладно, не серчай. Понимаешь, что звонок твой неспроста. Вот что я тебе пока вкратце доложу». В советские времена эту продукцию хранили в специальных капсулах, покрытых никелевым составом. Штука довольно тяжелая. Ну, как бы тебе это лучше объяснить? Ну, к примеру, шарик Плутония-238, ты ведь о нем спрашиваешь? Величиной с куриное яйцо весит больше шести килограммов. Перевозка его в штатной упаковке особых трудностей не вызывает. Радиоактивный фон тоже не должен, по идее, превышать нормы. Ну вот, пожалуй, главное. Ответил я тебе. Если да, извини, старик, побегу, пора к детишкам. «Веришь, с ними я, пожалуй, снова почувствовал себя по-настоящему востребованным. И даже более востребованным, чем когда-то в Академии наук. Постой, Игорь Николаевич, ну еще секунду. Ответь, пожалуйста, сколько примерно Плутония-238 могло единовременно храниться на рядовом опытном полигоне времен СССР? Или это глупый вопрос? Почему же глуп, Антон? Вовсе не глупый. Очень даже правильный вопрос. Могу не просто предположить, а сказать тебе довольно точно». Из соображений безопасности, думаю, с адскими свойствами этой штуковины ты уже знаком, больше одной-двух тонн на складах обычно не держали. Его всего-то тогда на весь союз наработали, если мне память не изменяет, тонн двести, не больше. Ну и глупцы же мы были. Верили в светлое будущее человечества, думали жить вечно. Такую мину подвели под будущее собственных детей. Прости, Антон, старика, за дело, за живое. Ну, бывай, дружище. Найдешь минутку-другую, жду на огонек. Пропустим почарки. Вспомним молодость лихую, и Люся будет тебе рада. Обязательно забегу, Игорь Николаевич. Спасибо тебе за помощь. Ты даже представить себе не можешь, как меня выручил. Люсеньки от меня нежайший поклон. С Богом. — Дело ясное, что дело темное, — подытожил разговор со свецовым генерал. — Похоже, времени у тебя, Антон Ильич, не просто мало. Его совсем нет. — Или что еще хуже? Время давно работает против тебя. В свете данных, сообщенных профессором, ситуация вокруг казачьего дюка становилась все более сложной, масштабной и взрывоопасной.